После встречи со Штирлицем, когда план был разработан до мелочей, Роуман отправил из Асунсьона письмо на имя Люсии Френ Лос-Анджелес, Голливуд, студия 20th Century Fox Верный дружочек, коммерческий директор картин из семьи, славившейся своими правыми убеждениями Очень состоятельный В Германии потеряла жениха Летчик он был расстрелян нацистами, попав под юрисдикцию фюрера. Немедленная казнь без суда и следствия всех пилотов-союзников, сбитых в небе Райха. Ненависть Люсии к нацистам была постоянной, заточенной. Она пробивала максимум средств для тех фильмов, которые ставились о войне, убеждая режиссеров, что память о горе должна быть вечной. Только тогда трагедия не повторится. А если планета обречена на периодические сумасшествия, то все равно надо сделать так, чтобы время, отпущенное людям на мир, было как можно более продолжительным. Вот ее-то и попросил Грегори Спарк. Въеха, старуха. Ей было 27, и ей очень нравилось это обращение. Оно мило контрастировало с ее внешностью. Вздернутый курносый носик Глаза блюдца точь-в-точь, точь, как у фарфоровых кукол. Треугольный ротик и ни единой морщинки. Только сахарный, хрупкий шрам на шее. Пыталась покончить с собой после гибели нареченного. «У меня к тебе просьба. Она не противозаконна, никакого шпионства вполне нравственна. Надо, чтобы ты передавала мне письма, которые станут приходить на твое имя из-за рубежа». «Зачем нужна такая секретность?» «Нужна!» — отрезал Спарк. «Если ты мне не веришь, скажи честно, я придумаю что-нибудь другое. Но только пусть о твоем отказе и о моей просьбе не знает никто, кроме нас». «Зачем нужна такая секретность, Спарк?» — повторила женщина. «Я не сказала нет, но я должна понять, почему тебе это понадобилось». «Я могу тебе сказать лишь одно, Люси. Речь идет о том, чтобы схватить одного затаившегося наца. Это все, что я могу тебе открыть. Окей, пусть пишут. Но как я определю, что это письмо адресовано тебе? Я же получаю каждый день не менее 20 писем из-за границы. Поэтому я к тебе и обратился. Господи, я совершенно забыла, что ты был шпионом. Я был дипломатом в ехо Не надо катить на меня бочку. Какая разница? Шпион, дипломат. Суть одна и та же. Только разная формы Я согласна. Но как я пойму, что это письмо адресовано тебе? Ты поймешь по обратному адресу. На конверте будет написано «Экспериментал Синема Инкорпорейтед». Прочитав письмо Роумана дважды, с парк сжег его, так уговорились, и зашел в съемочную группу Флекса. Тот делал фильм о работе американской разведки в Европе. «Много погонь». Роковая любовь коварной нацистской шпионки и перестрелки в темноте. Зритель должен пойти. Касса, судя по предварительным прогнозам, будет хорошей. Послушайте, Флекс, сказал Грегори Спарк, пригласив его на чашку кофе. У меня есть идея. Если она вам понравится, я попрошу за нее не очень-то много. Полет вместе с вами в Лиссабон. Я и моя подруга три дня от силы. Я слушаю. «Но сначала ответьте на пару моих вопросов, окей?» okay? «Пожалуйста, если только они не будут касаться моих заработков», — улыбнулся Флекс. «Как вы относитесь к критике? Я ее ненавижу. Продажные шлюхи, несостоявшиеся гени, но вы реагируете на нее?» «Абсолютно равнодушен, абсолютно!» «Потому с каким раздражением...» Спарк понял, что к критике в газетах и на радио Джон Флэкс относится, как и все режиссеры, с болью и трепетом. После выхода фильма по утрам хватает газеты и с замиранием сердца открывает 18 полосу. Там обычно печатают статьи литературных и кинокритиков. «Тогда я обратился не по адресу», — отыграл Спарк. «Я хочу предложить вам сенсацию». Выход в новые качества кинематографа. Бум в прессе. Что значит не по адресу? Отделяйте злаки от плевел, Грегори. Сенсации событий само по себе существующие, вне зависимости от благорасположения критиков. В общем-то да, но вы попали в сложный переплет, Флекс. Ваши продюсеры катают вас как кассового режиссера. Они и критиков организовывают именно в этом направлении. Нацеливает их на описание динамики ваших лент, но никак не на художественное творчество художника.